Глава девятая Ты можешь быть написан так, опутанный тугими нитями, ставший снова ребенком, которым ты был, съежившийся в складке ночи, и недоступные глазу демоны стремятся к тебе. Суета паучьих ног окутывает и пеленает тебя, чтобы съесть потом. Ты можешь быть написан так, бесчувственный, ужаленный на обочине, попавший в засаду во тьме и недоступные глазу воспоминания Сосуд в грязи. Ужасная жидкость сочится из немыслимого прошлого и всего, что быть могло. Ты был бы написан так, если б мог прорвать кокон и выпустить снова ребенка, которым ты был. Попавший в засаду, вратен урут. Выброшенный на берег голый серый юноша неподвижно лежал на песке. Длинные каштановые волосы спутались, забились ветками и водорослями. Чешуйчатые птицы скакали рядом с телом, разинув зазубренные клювы на утренней жаре. При появлении Вифала они прыснули в воздух, а когда на линии прибоя возникли три черных нахта, птицы закричали и полетели прочь над волнами. Вифал присел на корточке у выброшенного на берег Пригляделся и перевернул тело на спину. «Просыпайся, парень!» В открывшихся глазах отразились ужас и боль. Рот распахнулся, шея вытянулась и в воздух понесся пронзительный вопль. Юноша задергался, ноги заскребли по песку, руки вцепились в волосы. Вифал ждал. Вопль стал хриплым и сменился всхлипываниями. Конвульсии утихли. Юноша, только иногда вздрагивая, свернулся на песке. «Будем надеяться, полегчало», — пробормотал Вифал. Повернув голову, юноша большими влажными глазами уперся в Вивала. «Что? Где?» «На эти два вопроса я совершенно не в состоянии ответить, приятель. Давай выберем попроще. Меня зовут Вифал. Когда-то я жил в третьем городе Мекросов. «Ты оказался здесь, хотя не знаю где, потому что мой хозяин этого пожелал!» Вифал кряхтя поднялся. «Встать можешь? Он ждет тебя, тут недалеко!» Юноша перевел глаза на трех нахтов. «А это кто вообще? И и вон тот, что делает?» «Бхокоралы, нахты, называй как хочешь, я вот так и называю!» Тот, который вьет гнездо, — пьюл, молодой самец. На это гнездо он потратил почти неделю. Смотри, как старается. Веточки прилаживает, водоросли укладывает. Ходит вокруг и оценивает. Самец постарше, который наблюдает за пьюлом, — это Ринд. Он уже готов веселиться, сам увидишь. Самочка, что прихорашивается на камне, — это мейп. Ты появился очень кстати, приятель. Гляди. Строитель гнезда, Пьюл, начал пятиться от сложного сооружения, виляя черным хвостом и качая головой. В шагах в пятнадцати от гнезда он внезапно сел, сложил руки и начал сосредоточенно изучать белесое небо. Самка, Мейп прекратила прихорашиваться, немного подождала и неспешно направилась к гнезду. Пьюл напрягся. Ему явно с трудом удавалось смотреть только на небо. Дойдя до гнезда, Мэйб чуть помедлила и бросилась в атаку. Ветки, трава и хворост летели во все стороны. За несколько мгновений гнездо было разрушено с дикой яростью, и Мэйб помочилась на развалины. Неподалеку Ринд катался по земле в неудержимом веселье. Пьюл явно впал в уныние. «Это было уже столько раз, что я со счету сбился», — со вздохом сказал Вивал. «А откуда ты знаешь мой язык?» Нахватался от торговцев. «Своего рода дар, среди прочих даров, о которых я не просил. Думаю, ты будешь чувствовать то же самое, приятель. Пора идти». Вифал посмотрел, как юноша с трудом поднялся на ноги. «Высокий, хотя, видали, и повыше». Лицо юноши перекосилось от боли, и он согнулся пополам. Вифал подошел поддержать его, чтобы не упал. — Это не настоящая боль, приятель. Фантомная боль и фальшивый страх. Борись. — Нет, она настоящая. Настоящая! — Хватит, выпрямись. — Ни за что. Я умираю. — На ноги, чтоб тебя. Вифал грубо встряхнул юношу и подтолкнул вперед. Тот качнулся, затем выпрямился и глубоко вдохнул и начал дрожать. «Так холодно!» «Худо в дух, приятель, жара невыносимая, и с каждым днем все жарче!» Обхватив себя руками, юноша рассматривал Вифала. «Сколько ты живешь здесь?» «Дольше, чем хотелось бы. Порой выбирать приходится не тебе. Не тебе и не мне. Давай, наш хозяин теряет терпение. Идем!» Юноша запнулся. Ты сказал «наш». Неужели? Где моя одежда? Где мои? Ах, неважно. Лучше не вспоминать. Трава цеплялась за ноги, пока они шли прочь от моря. Нахты старались не отставать, карабкаясь и прыгая, ухая и хрюкая. В ста шагах впереди показался старенький, выцветший на солнце шатер. Клубы серобурого дыма вырывались из широкого входа. Одна сторона полога была откинута. В шатре виднелась фигура в капюшоне. «Это он?» — спросил юноша. «Твой хозяин? Значит, ты раб?» «Я служу», — ответил Вифал. «Но я не принадлежу». «Кто он?» Вифал оглянулся. «Бог!» На лице юноши отразилось недоверие, и Вифал сухо улыбнулся. «Только знавал деньки получше». Нахты остановились и сгрудились в кучку. Последние шаги по выжженной земле, и Вифал отступил в сторону. «Я нашел его на берегу», — сообщил он сидящей фигуре. «Успел раньше, чем ящерки-чайки». Тьма скрывала черты у вечного бога, как и всегда, когда он вызывал Вифала. Дым из жаровни наполнял шатер и уносился наружу легким бризом. Шишковатая тонкая рука вышла из складок рукава и поманила. «Подойди!» — проскрежетал голос. «Садись!» «Ты не мой бог!» — сказал юноша. «Сядь! Я не мелочен и не обидчив, юный воин!» Юноша неспешно опустился на землю, скрестив ноги, и обхватил руками дрожащее тело. «Холодно!» «Какую-нибудь шкуру гостю вифал!» «Шкуру? У нас нет никаких!» Он замолчал, обнаружив за спиной кучу медвежьих шкур. Увечный бог подбросил семян в угли жаровни, треск и дым. «Мир! Согрейся, воин, а я поговорю о мире. История не ошибается, и даже самому ненаблюдательному смертному можно что-то втолковать, многократно повторяя. «Ты считаешь, что мир — всего лишь отсутствие войны. Возможно, на поверхности это так, но позволь описать тебе атрибуты мира, мой юный друг. Повсеместное и всеобщее притупление чувств, загнивание культуры, что выражается в растущем желании низкопробных развлечений. Истинными добродетелями, честью, верностью, жертвенностью пользуются как фальшивыми иконами, как призывом к дешевому труду. Чем дольше длится мир, тем чаще звучат эти слова – И тем меньше значит. Сытая повседневность ведет к сентиментальности. Все становится пародией на себя, и дух обретает беспокойство. Увечный бог помолчал, хрипло дыша. Печально. Позволь мне теперь описать то, что приходит на смену миру. Старые воины сидят в тавернах, рассказывая истории о бурной молодости, о прошлом, когда все было проще и яснее. От них не ускользает всеобщее разложение. Они замечают потерю уважения к ним самим, к тому, что они отдали ради короля, страны и соотечественников. Нельзя, чтобы молодые забывали. За границами всегда есть враги. Если не настоящие, то выдуманные. Из равнодушной земли выкапываются старые преступления, неуважение, открытые оскорбления, хотя бы слухи. Внезапно обнаруженная угроза, которой не было прежде Причина не важна Важно то, что война создается из мира И как только движение началось, возникает необоримая инерция Старые воины довольны Молодые пылают усердием Король пугается, зато теперь на него меньше давят внутренние проблемы Солдаты достают масло и точильные камни Кузни пышут раскаленным металлом На звенят, как храмовые колокола. Поставщики зерна, доспехов, одежды, лошадей и много чего еще облизываются в предвкушении прибылей. Новая энергия охватывает королевство, а несколько протестующих ртов заткнуть несложно. Обвинения в измене и казни без суда быстро убеждают сомневающихся. Увечный Бог развел руками. «Мир, мой юный воин!» Рождается из утешения, длится в трудностях и умирает с фальшивыми воспоминаниями. Фальшивыми? Пожалуй, я чересчур циничен. Слишком стар, слишком многое повидал. Существует ли в самом деле честь, верность и жертвенность? Возникают ли эти достоинства только в крайней нужде? Отчего они становятся пустыми словами, стертыми от частого употребления? По каким законам экономики цивилизации то и дело попадает в ловушки? «Вифал из третьего города, ты участвовал в войнах, ты ковал оружие, ты видел верность и честь, видел мужество и жертвы. Что ты скажешь об этом?» «Ничего», — ответил Вифал, кашляющий смех. «Боишься рассердить меня? Напрасно. Я позволяю тебе высказаться». «Да, я сидел в тавернах», — сказал Вифал, — «со своими приятелями-ветеранами». «Отборная кампания, не настолько ослепленная сентиментальностью, чтобы испытывать ностальгию по временам ужаса и бедствий. Трепались ли мы без устали о днях молодости? Нет. А войне? Нет, если могли этого избежать. А мы очень старались». «Почему?» «Почему?» «Потому что возвращаются лица. Молодые лица, одно за другим. Краткая вспышка жизни, вечность смерти. Вот о чем мы думали» потому что о верности не говорят. Честь приходится терпеть, а мужество нужно пережить. Эти достоинства, скованные, требуют тишины». «Верно», — проскрипел бог, подавшись вперед. «Но как звенят эти слова в мирное время? Словно достаточно их торжественно произнести, и они перейдут на оратора. Разве ты не вздрагиваешь каждый раз, как их услышишь? Тебе не крутит живот, не перехватывает горло». «Тебя не охватывает ярость!» «Да!» — прорычал Вифал. «Когда я слышу, как зовут народ на войну!» Увечный Бог помолчал, затем небрежно отмахнулся от Вифала и сосредоточил внимание на юном воине. «Я говорил о мире как о проклятии, как об отраве, которая ослабляет дух. Скажи, воин, ты уже проливал кровь?» Юноша вздрогнул под медвежьей шкурой. Лицо перекосило гримаса боли и страха. Проливал кровь? проливала она. Повсюду я не могу. Дочери, заберите меня. Но «Ну нет, прошипел вечный бог. Не дочери. Я забрал тебя. Выбрал, потому что твой король предал меня. Твой король жаждал власти, которую я предлагал, но не хотел воевать за нее. Нет, он только хотел сделать себя и свой народ неприступными. Кривые пальцы сжались в кулак. Нехорошо. Увечный бог, похоже, содрогнулся под своими покрывалами, потом отчаянно закашлялся. Кашель затих. Снова семена в жаровню, снова мутный дым. Я предназначил тебе, рула Ценгар, свой дар. Помнишь? По лицу юного воина с посиневшими губами прокатилась волна чувств. Завершилось все страхом. Он кивнул. «Я умер!» «Да», да — пробормотал вечный бог. «У каждого дара есть цена. В этом мече скрыта сила рула Ценгар. Сила невообразимая, но она не хочет раскрываться. Нужно заплатить в схватке, смертельной. Нет, я должен выразиться точнее. Смертельной для тебя, рула Ценгар». «Взмах руки!» И в руке у вечного бога появился пятнистый меч. Он бросил оружие на пол перед юным воином. Твоя первая смерть свершилась, и в результате твои умения, твои силы возросли. Но это только начало. Возьми оружие, Рула Цингар. Будет ли тебе легче перенести следующую смерть? Вряд ли. Вот со временем. Вифал увидел ужас на лице юного воина, а под ним — тщеславие. Худ, не отворачивайся. Долгая ледяная пауза. Вифал видел, как пламя тщеславия разгорается в глазах воина Тиса Эдур. Да, увечный бог сделал правильный выбор. И не отрицай, Вифал, ты приложил к этому руку. Дым пыхнул, завертелся, ослепив Вифала, как только рула Ценгар коснулся меча. Милость бога? Сомнительно. Осталось четыре дня до прибытия элитарийской делегации. Прошло две ночи с того момента, как колдун-король вызывал Сарен, Халла и Бурука Бледного на аудиенцию к пиршественному столу. Бурук выглядел довольным, что не удивляло Сарен Педак. Торговцы, чьими интересами управляет мудрость, предпочитают долгосрочные прибыли быстрым спекуляциям. В коммерции всегда были сервятники, жадные до раздоров и зарабатывающие на разногласиях, но Бурук Бледный был не из таких. Вопреки желаниям тех в Летеросе, кто нанял Бурука, он не хотел войны. И после заявления Ханнана Масага о том, что Эдур будут пытаться сохранить мир, волнение в душе Бурука улеглось. Своё дело он сделал. Если колдун-король хочет мира, ему придётся нелегко. Но Сарен всё больше верила в Ханнана Масага. Вождь Эдур обладает хитростью и гибкостью. Не будет в договоре манипуляций, не будет вероломства под покровом щедрых обещаний. С ее души свалился груз. Смущал только Хал Бедикт. Он понял, что его желания не найдут отклика. По крайней мере, у Ханнана Масага. Если войне быть, то ее должны начать Летери. И значит, нужно искать других союзников. Не из Тиста Эдур. Нужно сойтись, по крайней мере, с частью летерийской делегации. Группировкой, которая отличалась предательством и безудержной жадностью. Хал ушел из деревни и теперь был где-то в лесу. К заключению договора он вернется, но вряд ли раньше. Его проблемам не позавидуешь». Оживший бурук бледный решил заняться продажей железа и позвал сирен в качестве аквитера. Три нарека шли за ними к кузницам, Каждый тащил заготовку. Дождь лил, не переставая с самого ужина в большом доме колдуна-короля. Вода неслась бурным потоком по каменистым улицам. Едкий дым нависал над кузницами, одевая дерево и камень жирной сажей. Рабы, кутаясь в тяжелые дождевики, носились туда-сюда по узким проходам между стенами строений. Сырен повела Бурука и его слуг к приземистому каменному зданию с высокими окнами-бойницами, тремя ступеньками у входа и с колоннами по бокам, из черного дерева, вырезанного так, чтобы имитировать бронзу с заклепками и выемками. Накладки из серебра и чугуна образовывали стилизованную древнюю надпись, содержащую, как заподозрила Сарен, теневые чары. Она повернулась к Буруку. «Сначала я войду одна». Дверь распахнулась, напугав Сарен, и трое Эдур промчались мимо нее. Она поразилась необычайно напряженному выражению их лиц. Страх охватил Сарен. «Отправь Нареков прочь», — сказала она Буруку. «Что-то случилось». Торговец не стал спорить. Он махнул рукой, и на Реки поспешили прочь. Не заходя в здание, Сырен и Бурук направились на центральную улицу. Все новые и новые Эдур появлялись из домов и переулков и спешили в благородный квартал. И все молча. «Что происходит, Аквитор? Сырен покачала головой. «Посмотрим отсюда». Шагов с двухсотым была хорошо видна появившаяся процессия. Сырен насчитала пять воинов Эдур. Один хромая опирался на посох, двое других тянули пару саней по скользким булыжникам улицы. Четвертый шел чуть впереди. «Это ведь Бинадос Сенгар?» — спросил Бурук. «Который с палкой?» Сареан кивнула. Эдур, похоже, мучился от боли, истощенный несколькими сеансами магического врачевания. Воин, который шел первым, явно был родственником Бинадоса. Значит, вернулась группа, которую куда-то посылал Ханнан Масак. И теперь можно было разглядеть на одних санях завернутый силуэт. Кожаные ремешки стягивали подтаившие глыбы льда. Силуэт выглядел более чем зловеще, вне всякого сомнения. «Они везут тело», — прошептал Бурук. «Куда они ходили? Столько мехов, значит, на север. Но там ничего нет, только лед. С каким заданием направил их колдун-король?» В голову внезапно почему-то пришло гадание пернатые ведьмы, и мороз снова пробежал по коже. Идем, тихо сказала Сэрен, во внутренний двор. Я хочу это видеть. Она отделилась от толпы и двинулась вперед. Если нас пустят, пробормотал бурук, поспешив за ней, чтобы не отстать. Стоим позади, молча, предупредила Сен. Похоже, им будет не до нас. Мне это не нравится, Аквитер, совсем. Она лишь нахмурилась. Они перешли мост задолго до процессии, хотя молва явно их опередила. Благородные семьи неподвижно ждали снаружи и мокли под дождем. Впереди стояли томат и урут. Вокруг двух эдур и их рабов образовалось почетное пространство. Это один из братьев Сангар», — еле слышно произнесла сыран педак. Бурук расслышал. «Томат Свингар когда-то соперничал с Хананом Масагом за трон», — пробормотал торговец. «Как он такое воспримет?» Сэрен насторожилась. «Откуда ты знаешь?» «Меня инструктировали, Аквитер. Вряд ли это должно тебя удивлять». «Процессия добралась до моста». «Ага», — выдохнул Бурук. «Колдун Король и его Криснан вышли из цитадели». Удинос стоял в шаге позади Урут, справа. Капли дождя бежали по его лицу. Рула Ценгар умер. Что ж тут поделаешь? Еще одним молодым Эдур, жаждущим насилия меньше? Так их сколько угодно. Расон Ценгар, значит, наверняка именно Удинасу поручат облачать труп. Вот счастье привалило. Три дня на ритуал, считая бдение и обработку плоти. В уме Удиноас отвлеченно проигрывал возможности, пока дождь сыпал ему за воротник и наверняка набрался в капюшон, который Удиноас не подумал накинуть на голову. Если рулат остался неокрапленным, монеты будут медные, а на глаза каменные диски. Если он стал окропленным и был убит в бою, то понадобятся золотые монеты. В основном литерийские. Их хватит, чтобы купить принца. Расточительность, на которую приятно смотреть. И все равно он уже ощущал запах горящей плоти. Удина смотрел, как в процессе переходит мост. Фир тянул сани, на которых лежало завернутое тело Рулада. Бинада хромал. Видимо, рана очень серьезная и не поддалась чародейскому врачеванию. Терадос и Мидик Буны. И впереди Трулсенгар. Без своего привычного копья. Значит, все же была битва. удина «У тебя все готово?» — спросила обычным голосом Урут. «Да, госпожа, готово», — ответил Удинас, положив руку на кожаную сумку, свисающую с левого плеча. «Хорошо. Не стоит терять времени. Ты будешь облачать тело». «Да, госпожа. Уголь уже горит». «Ты прилежный раб Удинас», — сказала она. «Я довольна, что ты у меня в доме». Он еле удержался, чтобы не посмотреть на нее, услышав такое признание. «Если бы ты нашла во мне кровь вивала, то перерезала бы мне горло, не раздумывая». «Спасибо, госпожа». «Он умер окропленным воином», — сказал Томат. «Я читаю это в глазах Фира». Колдун-король и его пять учеников-чародеев вышли навстречу процессии, добравшиеся до моста. Уди Нас услышал, как Урут гневно ахнула. Томат протянул руку, чтобы успокоить ее. «Наверное, на все есть причины», — сказал он. «Идем к ним». Команды рабам стоять на месте не было, так что Уди Нас и прочие последовали за Томатом и Урут, которые пошли к сыновьям. Ханнан Масак и его Криснан первыми встретили процессию. Колдун король и Фирсенгар обменялись несколькими тихими словами. Вопрос, ответ, Их Ханнан Масак словно отшатнулся. Пять чародеев тут же приблизились к нему, но их глаза были прикованы к завернутому телу Рулада. Удинас читал на молодых лицах смесь оцепенения ужаса и тревоги. Когда томат и его приближенные подошли, Фир перевел взгляд на отца. Я подвел тебя, отец, сказал он. Твой младший сын погиб. Он держит дар, выпалил Ханан Масак неожиданно обвиняющим тоном. Он нужен мне, но он его держит. Разве я непонятно объяснил Фирсенгар? Лицо воина потемнело. Колдун Король на нас напали. Джеки. Думаю, ты знаешь, кто они и что это значит. А я не знаю вмешался Томат. Заговорил Бинадас. «Это обратный отец, способный принимать облик волков, и они хотели завладеть мечом». «Каким мечом?» воскликнула Урут. «Каким?» «Хватит!» закричал Ханан Масак. «Колдун-король!» заговорил Томат Сенгар, подходя ближе. «Рулат мертв! Ты можешь забрать свой дар!» «Это не так просто!» вмешался Фир. «Рулат по-прежнему держит меч». Я не смог разжать его пальцы. «Можно отрезать», — сказал Ханан Масак. Урут зашипела и затрясла головой. «Нет, колдун-король, нельзя увечить нашего сына. Фир, Рулат умер, как окорпленный воин». «Да». «Тем более», — сказала она Ханану Масагу, сложив руки на груди. «Мне нужен меч». В наступившей тишине впервые заговорил Трулцингар. «Колдун-король, тело рулада еще заморожено. Возможно, когда оно оттает, хватка на мече ослабнет. В любом случае, понятно, что требуется спокойное, разумное обсуждение. И, возможно, для наших противоположных желаний найдется какой-то компромисс». Трул посмотрел на отца и мать. «Колдун-король поручил нам доставить дар, и этот дар меч, который теперь в руках рулада. Мать, мы должны завершить порученное нам дело». «Меч надо передать в руки Ханана Масага!» Голос урут зазвенел от внезапного ужаса. «И ты готов вырезать его из рук мертвого брата? Ты — мой сын! Я...» Муж остановил ее сердитым жестом. «Трул, я понимаю сложность ситуации и согласен с твоим советом отложить решение. Колдун-король, нужно подготовить тело рулада. Согласен?» Ханан Масак ответил резким кивком. Трул подошел к удинасу и раб увидел засохшую на покореженных доспехах кровь от многочисленных ран. Позаботься о теле, тихо сказал Трул. В доме мертвых, как обычно, но не жди вдов во время ритуала. Это мы отложим до разрешения некоторых вопросов. Да, господин, ответил Удинас. Он обернулся и позвал Хулада и еще одного раба. «Помогите мне с постромками саней! Медленно и торжественно, как обычно!» Подобного конфликта среди Эдур-хиротов не случалось никогда. Рабы были на грани паники, хотя слова Удиноаса немного их успокоили. Пройдя мимо Эдур, Удиноас повел рабов к саням. Сарен-педак ухватила Бурука за руку и потащила обратно к мосту. Торговец бросил на нее дикий взгляд, но счел за благо промолчать. Проскочить незамеченными они не могли, и Сарен чувствовала, как пот течет по затылку и по шее, пока она вела торговца к гостевому жилью. Их никто не остановил. Последствия останутся неопределенными, пока не разрешится конфликт, свидетелями которому они стали. На реки натянули при одном фургоне навес, чтобы укрыть очаг, который горел у них непрерывно. Они отошли от дымного огня, как только появились Бурук и Сарен, и стремительно попрятались в своих палатках. «Все это...» — пробормотал Бурук, подходя с вытянутыми руками поближе к огню. «Похоже на серьезную размолвку. Колдун-король был потрясен, и мне не понравились разговоры о Даре. Меч? Какой-то меч, да? Дар от кого? Уж точно не от союзника джеков». «Точно», — согласилась Сарен. «Раз уж именно с Шеками они сражались. Там больше ничего нет, Бурук». Она стала вспоминать сцену за мостом. Брат Фира, не Бенадос, а другой, который призывал к разумности, он заинтересовал ее. Внешне привлекательный, как и большинство Эдур, но есть что-то еще. Ум и боль. Церен нахмурилась. Вечно ее тянет к мученикам. «Меч!» — Бурук размышлял, уставившись на пламя. «Какой важный, что Ханнан Масак готов изуродовать труп окропленного воина?» «Разве не странно?» — спросила Сарен. Труп вцепился в меч с такой силой, что даже Фирсенгар не в состоянии его вытащить. «Может быть, окоченел?» «Сразу? В момент смерти?» Бурук хмыкнул. «Если только братьям не потребовалось время, чтобы добраться до него». «День как минимум, или больше». «Мы, конечно, не знаем подробностей, но выглядит необычно, правда?» «Правда», — Бурук пожал плечами. «Проклятые похороны! У колдуна-короля будет дурное настроение. Делегация появится совсем не вовремя». «Да уж», — сказала Сарен. «Эдур сильно расстроены, особенно Ханнан-Масак. Если они не придут к быстрому решению, мы окажемся посреди раздробленного народа». «Мы?» — Бурук горько улыбнулся. «Лоттери, Бурук, я не вхожу в делегацию. Да и ты, строго говоря». «Да и Халби Дикт», — добавил Бурук. «Но что-то говорит мне, что мы безнадежно застряли в этой сети, хоть при сиянии дня, хоть в глубине ночи». Сырен не возразила. Сани легко скользили по сырой соломе, и Удинасу пришлось сапогом притормозить их на каменной платформе. Рабы молча принялись освобождать ремешки, вытягивая их из-под трупа. Потом сняли ткань. Глыбы льда лежали на полотне, плотно облегавшем тело. Три раба одновременно заметили, что рот мертвеца открыт, словно в немом бесконечном крике. Хулат отошел на шаг. «Спаси нас, странник!» — пробормотал он. «Обычное дело, Хулат!» — сказал Удинес. «Вы двое можете идти!» «Только сначала затащите тот сундук, который на катках». «Значит, золотые монеты?» «Думаю, да», — ответил Удинас. «Рулат умер окропленным воином и родился в знатной семье, стало быть, золотые». «Какие бессмысленные траты», — сказал Хулат. Второй раб, Ирим, ухмыльнулся. «Когда Эдур будут завоеваны, нам троим стоит основать компанию, грабить могильники». Они с Хуладом потянули сундук. Удина улыбнулся. На эти могильнике наложены чары и рим, и охраняют их тени-призраки. Тогда наймем мага, который снимет заговор. Тени уйдут вслед за проклятыми Эдур. Останутся только гниющие кости. Я мечтаю об этом дне. Удина посмотрел на старика. А большой у тебя долг, Ирим. Улыбка погасла. Вот именно, я смогу расплатиться. «За внуков, которые еще в трейте!» «Расплатиться, Уди нас!» «Разве сам ты не мечтаешь об этом?» «За некоторые долги нельзя расплатиться золотом, Ирим. Я мечтаю не о богатстве». «Понятно». Улыбка Ирима снова расцвела. «Тебе нужно сердце девчонки, которое настолько выше тебя, что ты не надеешься его получить. Бедный Уди нас. Все мы качаем головой в печали». «Подозреваю не столько в печали, сколько в жалости», — сказал Удина, пожимая плечами. «Почти угадал. Можете идти». «Воняет до сих пор», — сказал Хула. «Как ты терпишь, Удинос?» «Доложите урок, что я начал». В такое время не стоит оставаться одному, и все же Трулсенгар вдруг оказался в одиночестве. Неожиданно осознав это, он заморгал, пытаясь сориентироваться. Трул был в большом доме, в котором появился на свет. Он стоял перед центральным столбом с выпирающим лезвием меча. Жар очага не согревал, одежда вымокла насквозь. Он оставил всех снаружи, погруженных в тихое противостояние. Конфликт колдуна-короля с Тамадом и Урут, требующими соблюсти правила погребения окропленного воина, мог пошатнуть авторитет Хана Масага Утисты Эдур. Колдуну-королю следовало настоять. Все можно было решить тихо, чтобы никто не заметил. Разве трудно вытащить меч из руки мертвеца? Если действует чародейство, а это явно так, тогда Ханнан Масак в своей стихии. И у него есть Криснан. Они могли бы что-нибудь придумать. А если не смогли бы... Отрезать его пальцы. В трупе уже не жила душа. Смерть разорвала оковы. Рул не чувствовал ничего к холодной плоти подо льдом. Это больше не рулад. Теперь ничего не скроешь. Ссору видели многие, и согласно традиции решение должно быть гласным. А разве это важно? Я не доверял руладу с Ингару Еще задолго до его оплошности на ночном посту. Вот в чем дело. У меня были сомнения. Больно накатывала, обжигала как кислота. Как будто он разбудил собственного демона, громадного и голодного, и мог только одно — смотреть, как тот пожирает его душу. Грызущее сожаление и острое чувство вины устроили бесконечный пир. Мы обречены искать ответ на его смерть, снова и снова. Бесконечные поиски, чтобы ответить на единственный вопрос его жизни. Выходит, нам судьба страдать под игом неведомого? Ссор увидели посторонние. Эта мысль внезапно поразила Трулла, торговец и его аквитер, лотерийцы, первые лазутчики делегации на переговорах. Ссора. Ужасная ошибка Ханнана Масага. Уважение Трулла к колдуну-королю пошатнулось, и он с тоской вспомнил, каким был мир месяц назад, до открытия пороков и слабостей. Он спешит по лесу, переполненный срочными пугающими известиями. Копья нет. Железный наконечник погружен в грудь лотерийца. Налитые свинцом ноги несут его через тени, и неприятное чувство, будто что-то упустил, не разглядел, словно входишь в палаты, из которых кто-то только что ушел. Это чувство снова охватило его. Они пережили множество событий, не замечая смысла и скрытой истины. Отдав все силы выживанию, они стали беспечны. Ледяная волна накрыла Трула Сенгара. Будто нож ударил в сердце. Он понял, должно случиться что-то ужасное. Он стоял один в большом доме, смотрел на центральный столб и изогнутый меч, и не мог пошевелиться. Бледно-серое замороженное тело рулада сенгара лежало на каменной плите, голова откинута назад, веки плотно смежены, рот распахнут, словно в попытке набрать воздуха. Руки воина крепко сжимали странный пятнистый меч с прямым лезвием, покрытый инеем и черными разводами засохшей крови. Уди-нас заткнул воском ноздри и ушные отверстия. Потом взял щипцы, ожидая, когда первая золотая монета нагреется на железном поддоне над углями. Он положил на полотно первую монету, потом сосчитав до двадцати вторую. Порядок раскладки был четко определен, и весь ритуал выверен по времени. У Удина осаждала ночь однообразных и утомительных повторений. Но раб должен выполнить любое задание. Есть горькие истины, которые познаешь только в унижении собственного духа, если, конечно, хочешь познать. Например, поиск себе оправдания перед убийством или другим зверством. Взять хотя бы это тело, плоть молодого человека теперь, олицетворение смерти. Эдур пользуется монетами — лятери, льном, свинцом и камнем. И там, и там требуется прикрытие, маскировка, чтобы спрятать ужасное отсутствие, начертанное на неподвижном лице. В любом случае, начинать нужно с глаз. Удинас взял щипцами литерийскую монету за краешек. Первые две должны быть чуть прохладнее остальных, чтобы глаза не лопнули под веками. Он однажды видел такое, когда был учеником устареющего раба. Шипение, всплеск безжизненной жидкости, зловонной и мутной. Монета слишком глубоко ушла в глазницу, зашипел пар, и потемневшая кожа сморщилась. Крепко держа монету, Удина склонился над лицом рулада Сенгара, опустил горячий золотой диск. Тихое шипение. Кожа таяла, пока влага испарялась, и века накрепко прилипала к монете. То же самое со второй монетой. Труп начал оттаивать в жарком помещении, и Удина, накладывая монеты на торс, постоянно отвлекался, замечая движение. Выкнутая спина выпрямилась, локоть тихо стукнул в плиту, струйки талой воды текли по камню и капали на пол по бокам, словно тело плакало. В горячем влажном воздухе висела воня паленой кожи. Труп Рулада Сенгара преображался, покрываясь блестящими доспехами, превращаясь во что-то иное, нефтистый Эдур. Грудь, потом живот. Каждую рану от копья покрыть глиной и маслом. Таз, бедра, колени, икры, лодыжки, верх ступней, плечи, верхние части рук, локти, предплечья. 163 монеты. Удинас вытер пот с глаз, поднялся и пошел, чувствуя, как ноют мышцы к котелку с расплавленным воском. Он понятия не имел, сколько прошло времени. От зловония аппетит пропал напрочь, но периодически у Динас наполнял желудок прохладной водой. Снаружи продолжался дождь, колотя по крыше и буравя землю под стеной. В деревне Траур. Никто не побеспокоит его, пока он не выйдет. Конечно, и лучше бы полдюжины вдов укладывали монеты, А сам Удина занимался бы огнем. Последний раз он проделывал все в одиночестве, когда готовил тело отца Урут, убитого в бою. Приладив ручку к котелку, Удина снял его с очага и бережно понес к трупу. Толстый слой воска спереди и по бокам трупа. Дать воску остыть в меру, иначе потрескается, когда тело будут переворачивать, и снова золотые монеты. Удина нас помедлил, стоя над мертвым тисто Эдур, и вздохнул. Эх, Рулат, вот бы сейчас тебе перед женщинами щеголять, правда? Траурная церемония началась. Трул вздрогнул и, обернувшись, увидел рядом Фира. И что решили? Ничего. Брат отвернулся, подошел к очагу и поморщился, глядя на низкое пламя. Колдун-король объявил наш поход неудачей. Хуже того, он считает, что мы его предали. Он не высказывает подозрений, но я вижу. Трул помолчал, потом пробормотал. Интересно, когда началось предательство? И с кого? Ты сомневался в даре с самого начала. А теперь сомневаюсь еще больше. Меч, который не хочет отпускать мертвого воина. Что это за оружие, Фир? «Ярость какого чародейства сокрыто в нем?» Трул повернулся к брату. «Ты рассмотрел клинок? Выкован искусно, но в стали заключены осколки, какого-то металла, не поддающегося ковке. Любой ученик кузнеца скажет, что такой меч разлетится при первом ударе». «Понятно, что его хранит вплетенное чародейство», — ответил Фир. Трул вздохнул. «Значит, тело рулада готовят». «Да, началось. Колдун-король позвал наших родителей в свой большой дом. Остальным входить запрещено. Будут переговоры. И отрезать пальцы младшего сына в обмен на что?» «Не знаю. Решение, разумеется, объявят публично. Пока мы сами по себе». «А где Бинадас? Фир пожал плечами. «Забрали врачевательницы. Мы увидим его только через несколько дней». Магов трудно лечить. А рапами, которые обследовали Бенадоса, говорят, что у него в бедре больше двадцати осколков кости. Все нужно поставить на место. Сшить мышцы и сухожилия, срастить жилы и слить порченную кровь. Трул подошел к скамье у стены и сел, опустив голову на ладони. Их поход казался бы нереальным, если бы не порезы на коже и доспехах, и не ужасное доказательство — завернутый труп, который сейчас готовят к погребению. Джеки, одиночники-оборотни, непостижимо, волки. Дар одиночников принадлежит отцу Тени и его родичам, принадлежит небесным созданиям небывалой силы. То, что примитивные, необразованные варвары могут обладать даром необыкновенной, священной силы, бессмыслица. Нас ждет тяжкое испытание, брат. Трул заморгал, глядя на Фира. Ты тоже чувствуешь? Что-то приближается. Странное, незнакомое чувство. Неведение, беспомощность. Фир потер лицо, словно стараясь разбудить нужные слова в мышцах, крови и костях. Словно все, что таилось внутри, безуспешно пыталось найти голос, который услышат другие. Волна сочувствия накрыла Трула, и он отвел глаза, чтобы не видеть мучений брата. «У меня то же самое!» Сказал он не совсем искренне. С беспомощностью он был знаком. Это чувство сопровождало его давно. Трул не обладал врожденными талантами Фира, ни силой, ни свободой. Обладал он только острой наблюдательностью, обремененной чересчур живым воображением. «Нам нужно поспать. Нельзя быть слабыми в такие моменты. Без нас ничего не объявят». «Верно, брат». Фир помедлил и положил руку Трулу на плечо. «Хотелось бы, чтобы ты всегда был со мной рядом, хотя бы только для того, чтобы не дать мне споткнуться». Убрав руку, Фир повернулся и пошел в спальные палаты в дальнем конце дома. Трул проводил брата взглядом, потрясенный невероятным признанием. «Как я утешил его, так и он ответил мне тем же». Терадос рассказал ему, как через ветер и снег доносились до них звуки битвы. Были слышны дикие крики боли, отчаянный волчий вой. Они слышали, как трул уводит шеков, до тех пор, пока расстояние не поглотило звуки и не оставило их в неведении. Они ждали появления врагов и не дождались. Трул уже позабыл большинство этих стычек. Они слились в один хаотичный кошмар, отдаленный во времени, укутанный тугим снежным покровом. Скованный и унесенный прочь, словно не связанный со здешним миром. Так и сохраняются самые жуткие моменты прошлого. В памяти есть свои могильные поля, своя дорога, петляющая между курганами, скрывающими тяжелые камни и темные пещеры, с окровавленными стенами и закопченными потолками. Одинокий земной путь под серыми небесами. И второй раз по этой дороге не пройти. Можно только оглянуться и вспомнить страх, безбрежность и упорное появление новых могил. Трул отправился на свое спальное место. Его утомили мысли о тех, кому поклоняли Седур, о тех, кто жил десятки тысяч лет, о нескончаемом ужасе всего, что лежало за ними, о бесконечной дороге деяний и сожалений, о костях, ныне пылью укрывающих заржавленные остатки железа. «Жизнь не в силах нести тяжелую ношу, и мало чего достигает. Жизнь движется вперед, оставляя за собой только потревоженную пыль». Трул опустился на тощий матрас, лег на спину и закрыл глаза. Это только подстегнуло воображение. Множество ярких образов наполнили голову беззвучными криками. Он качнулся от нахлынувшего потока, и, как воин, нашелевший от бессмысленной бойни, мысленно упал навзничь, в забвении. Перед глазами плыло мутное свечение, словно золотое дно горного потока. Удина, споморщившись, прогнулся. Тело, как будто свинцовым грузом, свисало с костей. Вонь горелой плоти пропитала легкие, въелась в грудь и просачивалась ядом в вены. Он уставился на покрытую золотом спину рулада Сенгара, Восковое покрытие остывало, уплотняясь с каждым мгновением. Богатство принадлежит мертвым, по крайней мере, не таким, как я. Задолженности, нищета задают границы жизни, для большинства. Только очень немногие из Литери знают богатство, могут потворствовать своим прихотям. У них особый мир, огражденный интересами и заботами, недоступными остальным. Удинас нахмурился, удивляясь собственным мыслям. Он не завидовал, только печалился. Обо всем, что ему недоступно и недоступным останется. Богатые литери стали для него далекими и чужими, как Эдур. Между ними расстояние такое же острое и непреодолимое, как сейчас между его собственным теплым телом и одетым золотыми монетами трупом. Между живым и мертвым. К последнему действию все готово. Воск достаточно затвердел, осталось тело перевернуть. Войдя в дом, родители Рулада ожидают увидеть сына лежащим на спине, уже начавшего путешествие в мир теней в саркофаге из монет и воска. «Странник, побери, хватит ли мне сил?» Труп покоился на двух деревянных лопатах с закругленными ручками, соединенными рычагом. Под рычагом стоял брус на четырех ножках, давая точку опоры. Удинас взялся за черное дерево и застыл, склонив голову. Тень-призрак молчал. Несколько дней от него не было ни звука. Кровь вивала спала. палок. Удинас был один. С самого начала церемонии он ждал, что его прервут. Ханнан, Масак и Криснан вломятся в палату, отрежут пальцы рулада или кисти целиком. Не имея других указаний, Удинас покрыл меч воском чуть скруглив там, где меч касался бедер. Он сделал глубокий вдох и налег на рычаг. Тело чуть приподнялось. Воск треснул, покрылся паутинкой тонких линий. Ничего, это легко поправимо. Удина нажал сильнее, тело начало поворачиваться на бок. Тяжелый меч прорезал покрывающий лезвие воск и острием лязгнул по каменной плите, потянув за собой руки. Удинос в полголоса выругался, смаргивая подсвет. Куски воска начали отваливаться. Спасибо, хоть монеты держались крепко. Он накинул ограничительный камень, чтобы зафиксировать рычаг, и подошел к трупу. Затем, вернув меч на место, продолжил работу, пока тело не упало на спину. Удинос отдышался. Потребуется еще слой воска, чтобы поправить повреждения, и тогда он освободится от этого кошмара. «Раб не должен думать. Раб должен выполнять задание». Вот только мысли упрямо лезли в голову. Он доковылял до очага за котелком с воском. За спиной раздался странный щелчок. уди повернулся. Изучил труп, выискивая место, где отвалился воск. Вот, у челюсти, вокруг широко раскрытого во рта. уди вспомнил, как было искажено лицо, когда сняли покровы. «Наверное, придется сшивать губы». Взяв котелок, он направился к телу и увидел, как дернулась голова, и услышал прерывистый вдох, и труп закричал. Из небытия постепенно проступила четкая сцена. Трул Трулсенгар обнаружил, что вновь стоит под ледяным ветром и снегом. Его окружали кольцом темные мутные тени и точки горящих глаз. Трул потянулся за мечом, но ножны были пусты. Джеки все же добрались до него. Спасения нет. Трул оглянулся. Громадные волки придвигались ближе. Вой ветра резал уши. Он попытался найти кинжал, хоть что-то, но не было ничего. Руки онемели от холода. Снег жалил глаза. Еще ближе, со всех сторон. Сердце упало. Трула охватил ужас как тонущего наполняют смертоносная вода, потеря сил и воли к жизни. Волки бросились вперед. Пасти сомкнулись на руках, клыки пронзили кожу. Под весом нападающих Трул опустился на колени. Зверь начал вгрызаться в затылок, кости треснули. Рот Трула наполнился кровью и желчью. Он осел, не в силах даже свернуться в комок, а волки рвали его руки, ноги, впивались в живот и ни одного звука, только усиливавшийся вой ветра. Трул открыл глаза. Он раскинулся на матрасе. Мышцы ныли от боли, от ложных воспоминаниях об укусах жутких зубов. И слышал крик. У входа появился фир. Его странно покрасневшие глаза удивленно моргали. — Трул, это снаружи! — ответил он, поднимаясь на онемевшие ноги. Они вышли на улицу и увидели бегущих в сторону дома мертвых. «Что происходит?» Трул покачал головой. «Может быть, уди нас?» Они побежали. Два раба отшатнулись от дверей здания и бросились прочь. Один кричал что-то бессвязное. Братья прибавили ходу. Трул увидел на мосту аквитера элитериику и торговца. Они нерешительно приближались, а мимо них бежали Эдур. Крики не утихали, крики боли и ужаса, прерывавшиеся короткими вдохами. Майен стояла у распахнутых настежь дверей. Позади держалась рабыня, пернатая ведьма. Никто не двигался. Фир и Трул достигли дверей. Пернатая ведьма обернулась и безумными глазами посмотрела на Трула, потом на Фира. Фир подошел к своей нареченной, стоящей в дверях, и заглянул внутрь, вздрагивая от каждого крика. «Майен», — сказал он, — «не впускай никого, кроме Тамада, Урут и колдуна короля, когда они явятся. Трул! Трул!» Это прозвучало, как мольба. Майен отошла, и Трул двинулся вперед. Бок о бок братья вошли в дом мертвых. Сгорбленная фигура, Покрытая воском и золотыми монетами, съежилась у подножия каменной плиты, уперев лоб в колени и обхватив голени руками, все еще держащими меч. Она и издавала непрерывные вопли. Неподалеку стоял раб Удинаас. Котелок с воском, который он нес, теперь валялся слева от литрийца в двух шагах, а воск расплескался среди веток и соломы. Медленно, короткими шажочками Удинаас придвигался к фигуре, и умудрялся шептать слова утешения в перерывах между криками. Фир двинулся было вперед, но Трул схватил его за руку. Что-то слышалось ему в этих криках. Они словно отвечали на тихие увещевания раба. а нас продолжал говорить. «Сестра, спаси нас! Это же Рулат, мой брат! Мертвый!» Раб склонился перед ужасной фигурой, и Трул смог разобрать его слова. «На ваших глазах монеты, рула Ценгар, поэтому вы не можете видеть. Я уберу их! Ваши братья здесь, Фир и Трул!» Крики прекратились, сменившись беспомощными всхлипываниями. Трул увидел, как Удина сделал такое, что казалось невозможным. Раб взял голову рулада в свои руки, словно мать безутешного ребенка, и нежно, но уверенно оторвал ее от колен, поднял вверх. Фир издал звук, похожий на всхлипывание, и тут же затих. «Лицо! Ох, отец тень! Лицо!» Безумную восковую маску покрывали трещины и шрамы, а под воском, вокруг раскрытого рта, крепко держались, прикипев к плоти золотые монеты. Удина оснагнулся и тихо забормотал Руладу в левое ухо. В ответ на его слова Рулад вздрагивал, содрогался, монеты под не негромко звякали рулат подтянул поближе ступню шаркнув по плиткам фир дернулся в хватке трула однако тот продолжал держать Удина потянулся к поясу и достал рабочий нож тихий успокаивающий шепот ритмичный почти музыкальный раб поднял нож аккуратно приблизил край лезвия к монете закрывающей левый глаз рулада легкое нажатие Еле заметное движение. Монета блеснула, освобождаясь, и через мгновение упала. Века с красным рубцом осталось опущенным. Рулат, видимо, попытался открыть глаз, но Удинас положил на века два пальца и что-то сказал. Рулат странно дернул головой и Трул понял. Брат кивнул. Удинас поменял руки и приложил лезвие ножа к правому глазу Рулада. Снаружи слышались голоса множества людей, но Трул не мог оторвать взгляд от ножа литерийца и от своего брата. Он был мертв, вне всяких сомнений, совсем. Раб, который день и ночь трудился над телом Рулада, заполняя смертельные раны воском, вплавляя монеты в холодную плоть. Раб, который видел внезапное пробуждение, теперь стоял на коленях перед воином Эдур, спокойным голосом и руками ведя Рулада к жизни. «Раб-литериец! Отец-тень, кто же мы и что наделали?» Монета освободилась. Трул потянул Фира за собой, и они подошли ближе, молча. нас убрал нож в чехол, затем повернулся к Трулу. «Он еще не готов говорить! Крики истощили его! Монеты на груди очень тяжелые!» нас хотел подняться, но левая рука Рулада, хрустнув, отпустила рукоять меча, Извякнув монетами, уцепилась за руку раба и держала. Удинас чуть не улыбнулся. Трул впервые понял, насколько тот истощен, пройдя через все ужасы, и снова присел. «Ваши братья, Рулат», — сказал он, — «Трул и Фир, они здесь и позаботятся о вас, а я всего лишь раб». Две монетки упали на пол, когда Рулат сжал руку. «Останься у Динас», — попросил Трул. Ты нужен нашему брату. Ты нужен нам. Литериец кивнул. — Как пожелаете, хозяин, только... Я устал. Я отключился и пришел в себя от звуков собственного голоса. Он беспомощно покачал головой. — Даже не знаю, что говорил вашему брату. — Это не важно, — Вмешался Фир. Важно то, что ты сделал. Он замолчал. Трул увидел, как напряглись мышцы на шее брата. Фир зажмурился, сделал глубокий вдох и стал самим собой. Трул присел на корточки рядом с Удинасом и стал изучать изувеченное лицо рулада. Веки были опущены, но глаза за ними двигались. «Рулат — это трул! Слушай меня, брат! Пока не открывай глаза! Нам нужно снять с тебя эти доспехи!» Однако рулад покачал головой. «Это погребальные монеты, рулад!» «Да, я знаю». Дыхание с трудом вырывалось из сдавленной груди. Помедлив, Трул произнес. «Уди нас был тут с тобой, один. Готовил тебя». «Да». «Он совсем вымотался, брат». «Да». «Скажи матери, я хочу. Он мне нужен». «Конечно. Только сейчас отпусти его, пожалуйста». Рука на плече раба расслабилась и тяжело, словно неживая, упала на пол. Вторая рука, еще державшая меч, вдруг дернулась. И на лице рулада появилась жуткая улыбка. «Да, я все еще держу его. Вот что он имел в виду». Трул чуть-чуть подался назад. Удинос, шагнув в сторону, оперся о сундук с монетами. Сгорбился, как рулад. И за мгновение до того, как он отвернулся, Трул увидел, как исказилось страданием лицо раба. Устал, не устал, для Удинааса мир и покой в десяти тысячах шагов отсюда. Трул ясно видел это и понимал горькую правду. У Рулада есть раб, а кто есть у Удинаса? Непривычная мысль для Эдур. В дверях по-прежнему стояла Маен, а рядом девушка-литерийка, пернатая ведьма. Трул махнул рабыне рукой и показал туда, где скорчился Удинас. Он видел, как вытягивается от ужаса ее лицо, как она трясет головой. Потом она бросилась прочь от здания. Трул поморщился. На пороге возникло движение, и Майен пропала из виду. Появились Томат и Урут. Они медленно подходили к дверям, а за ними шел Ханнан Масак. «О нет! Меч!» Проклятый меч.